Как она умирала. В день, когда Гоша поцеловал меня в первый раз, он рассказал мне, как умирала его мама. Высокая, еще молодая женщина. Она работала на кассе в Пятерочке, уже здесь, в Ростове. Смены длились вечно, и приходилось таскать тяжелое. У нее много лет страшно болела спина. За душой три неудачных брака. Но она все еще была красива. За ней в последние годы кто-то преударял. Да как нет? Она упала с инсультом, приехала скорая. Долгая предгробовая неделя в больнице. Врач позвонил Гоше и сказал, будто с сухой усмешкой. Все, умерла. Гоша запомнил, как их собака Даша выла на пустую мамину постель. Он прогонял ее, а она все выла, выла. Хоронить решили на родине, везли под Воронеж. От месяца в мама была уже не совсем мама. После похорон в голове осталась только церковная духота. Свечной дух поплыл в легкие, так окружился в них кольцами. Уже на кладбище одна из гошенных теток повисла у него на предплечье, сказала. «Вон там, чуть левее, лежит твой отец». Могилу отца Гоша искать не стал. Так и не понял, как прожил весну. Не выходил из дома, выкрасил волосы в синий, смотрел мультфильмы целыми днями. Я сжала его руку покрепче, мы помолчали. А потом между нами будто лопнул невидимый шар. Мы говорили о пустяках и смеялись. Он решил прочитать вслух свой любимый рассказ про лесную Соню, и мы, разморенные, уселись на траве в тени. Герой ушел жить в лес, нашел там чей-то оставленный дом и завел себе ручного грызуна. Было им хорошо и уютно, огонь трещал в печке, снег падал за окном. Весной Соня пропала, но герой ее ждал, ждал. Она да, вернулась потом, но уже не в книжке. Мама мне так объясняла. Гоша чуть приподнял уголки губ. Мы еще помолчали, сплетая пальцы. В книжках расскажут, да как же.